Глава четвертая. Вскоре Лата потеряла из виду Малати, оставшуюся в обществе нескольких друзей из колледжа. Но далеко они с опарной уйти не успели. Были пойманы родителями опарны. «Вот ты где, прекрасная маленькая беглянка!» произнесла ослепительная Минакши, запечатлев поцелуй на лбу дочери — правда она прелесть арун где же ты была моя милая прогульщица я ходила искать дади начала опарно и я ее нашла но ей было нужно идти в дом из за савиты буа а мне с ней было нельзя тогда мы с латой буа пошли кушать мороженое но не смогли потому что но минакша уже не слушала ее и повернулась к Лате. честно говоря розовый «Не идет тебе, лац!» — сказала Минакши. «Ему не хватает чего-то, чего-то...» «Je ne sais quoi? «Не знаю чего, французский!» — услужливо подсказал друг ее мужа, стоявший рядом. «Спасибо!» — сказала Минакши с таким искусительным обаянием, что молодой человек ненадолго воспарил и сделал вид, что смотрит на звезды. «Нет, розовый определенно не твой цвет, лац!» — подтвердила Минакши. Оценивающий, разглядывая заловку, она томно по вытягивала свою длинную смуглую шею. Сама она была одета в зеленое с золотом сари из шелка варанаси и зеленый чоли, обнажавший гораздо большую часть ее живота, чем брахмпурское общество было достойно или готово узреть. О, Только и смогла сказать Лата, внезапно смущаясь. Она знала, что не слишком-то разбирается в нарядах и решила, что рядом с этой райской птицей выглядит довольно блекло. — А кто этот парень, с которым ты сейчас разговаривала? — строго спросил Арун, который, в отличие от жены, заметил, что Лата беседовала с Маном. Двадцатипятилетний Арун был рослым, светлокожим, красивым интеллектуалом с задирой, любившим поставить на место младших сестер и брата, безжалостному мутузя их эго, и с наслаждением неустанно напоминал им, что после смерти отца именно он, фигурально выражаясь, стал для них «in loco parentis». Вместо «родителя» — латинский. «Это Ман, младший брат Прана». «О!» — в голосе Аруна сквозило неодобрение. Арун и Минакши этим утром приехали ночным поездом из Калькутты, где Арун был одним из немногих служащих индийского происхождения, в преимущественно белой фирме «Бенсон и Прайс». У него не было ни времени, ни желания знакомиться с семьей или, выражаясь его языком, кланом Капура, за которого мать сосватала его сестру. Он неодобрительно посмотрел вокруг. «Как обычно, перестарались во всем!» Думал он, глядя на цветные огоньки в изгороди, неотесанность местных политиков, важно расхаживающих в своих белых шапках – и деревенских родственников Махеша Капура вызывало у него презрение. Ни бригадный генерал Бахпурского военного округа, не представители крупных компаний Брахмпура, таких как Бирмашел, Империал Тобако и Колтекс, не были представлены в толпе приглашенных. И этот вопиющий факт в его глазах не компенсировало даже присутствие большей части профессиональной элиты Брахмпура – «Похож на прохвоста, я бы сказал!» Заметил Арун, от которого не укрылось, что Ман невзначай проследовал глазами за Латой, прежде чем отвлекся на что-то еще. Лата улыбнулась. И ее кроткий братец Варун, следовавший нервной бледной тенью за Аруном и Минакши, тоже улыбнулся точно сдержанный сообщник. Варун изучал, вернее, пытался изучать математику в Калькутском университете. И жил он с Аруном и Минакши в их маленькой квартире на цокольном этаже. Долговязый, неуверенный в себе, добросердечный Варун с вечно бегающим взглядом был, тем не менее, любимцем латы. Будучи младше Варуна на целый год, сестра, тем не менее, всегда его защищала. Пугливый ворун многого боялся. И аруна, и минакши, и в некотором роде, пожалуй, даже не по годам развитую опарну. Его увлечение математикой ограничивалось расчетами вероятностей и формул гандикапов в скачках. Зимой с ростом увлеченности варуна во время гоночного сезона усиливался и гнев его старшего брата. Аруна его обожал обзывать прохвостом. «Да что ты знаешь о прохвостах? Арун Арунбхай!» — подумала Лата. Вслух же она сказала. «Он кажется довольно милым». «Тетя, которую мы повстречали, назвала его Кэд», — заявила опарно. «Прямо так и сказала родная?» — заинтересованно спросила Минакши. «Ну-ка, покажи мне его, Арун». но ман уже исчез из виду. «В некоторой степени я виню себя», — сказал Арун. Впрочем, без тени вины в голосе, Арун был просто не способен ни в чем себя винить. «Я действительно должен был что-то сделать», — продолжил он. «Если бы я не был так занят на работе, я мог бы предотвратить это ужасное фиаско». Но как только Ма вбила себе в голову, что этот Капур подходит отговаривать, стало бессмысленно, спорить с мамой бесполезно. Тут же включается фонтан слез. Тот факт, что доктор Пран Капур преподавал английскую литературу, слегка ослаблял предубеждение Аруна, но, к вязчему сожалению старшего сына госпожи Рупы Мэры, «Едва ли в этой толпе провинциалов найдется хоть один англичанин!» «Какая ужасная безвкусица! устало сказала Минакши, себе кратко выразив мысли супруга. «Совершенно не похоже на Калькутту!» «Сокровище мое, у тебя носик чумазый!» — добавила она парня, присматриваясь к воображаемому пятнышку, чтобы стереть его платком. «А мне...» здесь нравится отважился возразить варун видя что слова старшего брата уязвили лату он знал что лате нравится брахмпур хоть это был далеко не мегаполис замолчи грубо отрезал Варун. он не желал чтобы низшие оспаривали его суждения ворун борясь с собой пронзительно посмотрел на него но затем опустил глаза «Не болтай о том, в чем не разбираешься», — добавил Арун. Ворун молча хмурился. «Ты меня слышал?» «Да», — сказал Ворун. «Да что?» «Да, Арун Пхай», — пробормотал Варун. Такое стирание в порошок было стандартной платой для Варуна, и Лата не удивилась подобному размену, но она чувствовала себя ужасно виноватой перед Варуном и страшно злилась на Аруна. Она не могла взять в толк. Зачем он так поступает? И какое в этом удовольствие? Лата решила, что как только свадьба закончится, при первой же возможности поговорить с Варуном, чтобы помочь, хотя бы поддерживая морально, вынести такие нападки. «Даже если сама я не очень хорошо их переношу», — подумала она и сказала невинно, «Что ж, Арун Пхай...» «Пхай — старший брат Хинди...» «Я полагаю, что уже слишком поздно. Мы все теперь одна большая дружная семья, и нам придется мириться друг с другом настолько, насколько возможно». Впрочем, фраза эта была далека от невинности. «Одна большая дружная семья». Так любили выражаться в семействе Чаторджи, на что иронически намекнула Лата. Минакши Мера была Чаторджи до того, как они с Аруном встретились на коктейльной вечеринке, и между ними вспыхнула жаркая, восторженная и изысканная любовь. Через месяц элегантных ухаживаний Они поженились, вызвав ужасное потрясение в обоих семействах. Были или не были член высокого суда Калькутты господин Чатаджи и его супруга рады принять не бенгальца, Аруна в качестве первого придатка в круг пятерых своих чад, не считая пса-пупсика, И была или не была госпожа Рупа мэра в восторге при мысли о том, что ее первенец Свет, ее очей, женился на девушке, не принадлежавшей касте Кхатри, да еще такой избалованной снопки как Минакши. Но сам Арун чрезвычайно высоко ценил свою связь с семьей Чаторджи. У Чаторджи имелись богатство положения и огромный дом в Калькутте, где они устраивали грандиозное, но исполненное тончайшего вкуса. Вечеринки, и даже если большая дружная семья, особенно братья и сестры Минакши порой, надоедала ему своим бесконечным неуемным остроумием и импровизированными рифмованными двустишиями, он принимал это именно потому, что привычки чатаджи казались ему неоспоримо светскими. И как же далеки они были от этого провинциального городка, толпы капуров, и этих праздников при свете гирлянд на живой изгороди с гранатовым соком вместо спиртного. «Что именно ты хочешь этим сказать?» — Звился Арун. «Будь папа жив, думаешь, нам пришлось бы родниться с выходцами из подобных семей?» Аруна, похоже, совершенно не волновала, что их могут услышать. Лата покраснела. Но подобная грубая точка зрения — Имело свои основания. Если бы Рагубир Мера не умер в 40 лет, а продолжил свой стремительный взлет по карьерной лестнице управления железнодорожного транспорта, когда британцы толпами покидали индийскую государственную службу в 1947 году, то он обязательно стал бы членом железнодорожного совета». Его опыт и блестящие личные качества могли бы даже сделать его председателем. Семье не пришлось бы так тяжко бороться за существование, как приходилось в течение долгих лет и до сих пор при помощи иссякающих сбережений госпожи Рупы, мэры, доброты друзей и позднее жалования ее старшего сына. Ей не пришлось бы продавать изрядную часть своих украшений и даже небольшой домик в -линге, чтобы обеспечить детям школьное образование, которое она считала крайне необходимым, несмотря на ее всепроникающую сентиментальность и привязанность, к, казалось бы, вечным фамильным ценностям, напоминавшим ей о любимом муже, Свойственное ей же чувство жертвенности заставляло материальные ценности стремительно, даже угрожающе таять и преобразовываться в нематериальные преимущества, вроде отличного англоязычного образования в школе-интернате. И таким образом Арун и Варун смогли продолжить обучение в школе святого Георгия, а Савиту и Лату не забрали из пансиона при монастыре святой Софии». «Капуры, может, и достойные представители брахмпурского общества», — думал Арун. «Но если бы папа был жив, то все звезды упали бы к ногам семьи мэра. Сам-то он, во всяком случае, победил обстоятельства и преуспел, обзавелся прекрасной родней. Как можно сравнивать брата Прана, этого лавеласа, болтавшего с латой, который, как слышал, Арун управлял всего-то магазином тканей в Варанаси? и, скажем, старшего брата Минакши, который учился в Оксфорде, собирался стажироваться в юридической палате Линкольнс-Ин и, кроме того, был публикующимся поэтом?» От размышлений Аруна оторвала дочь, которая грозила немедленно закричать, если не получит мороженого. Она точно знала, что крик, или даже просто его вероятность, творит чудеса с ее родителями. А кроме того, они и сами порой кричали друг на друга и очень часто на слуг. У Латы был виноватый вид. «Извини, это из-за меня, детка», — сказала она о парне. «Пошли скорее, пока не отвлеклись на что-нибудь еще, но пообещай, что не станешь плакать и кричать. Со мной это не сработает». А парна которая точно знала, что не сработает, притихла. Но буквально в ту же минуту разодетый во все белое жених показался с одной стороны дома. Его темное нервное лицо скрывали свисающие гроздья белых цветов. Вся толпа подалась к дверям, из которых должна была появиться невеста. И о парне, поднятой на руки латой буа, ничего не оставалось, как снова повременить и со сладким, и с угрозами.